Многое решила эту ночь, которую он провел в полубреду в своей одинокой квартире. Почему-то его било озноб, он достал с антресолей ватное дедовское одеяло, но оно не помогло. Проверил, плотно ли закрыт балкон, плотно, не в нем дело. Сверидов заснул, наконец, рваным и нервным сном, которым не мог выбрать между двумя трамваями. Дело было на грязной заводской окраине, куда почему-то доходили сразу два трамвайных маршрута. Один увозил прочь с горна, другой обратно в город. И непонятно было, то ли нафиг бросить такую жизнь, которая завела так его в невыносимый тупик, к этой обшарпанной проходной, за которой в длинных цехах делали никому не нужные вещи, То ли уцепиться с ним, потому что дальше будет еще хуже. Голое черное поле с грачами, и среди глинистой земли рельсы в никуда. И он стоял на трамвайной остановке среди мрачных работяг большинство изжалов в город, и против города дополнительно свидетельствовал то обстоятельство, что в трамвай было не протолкнуться. Другой же вагон, увозящий в черные поля, которые начинали сразу за поворотом, И Свиридов почему-то видел очень далеко на километры вперед, проницая взглядом все те же бесконечные ночные пространства, был почти пуст, но зато уж те, кто в нем ехали, смотрели так зверино, и рожи у них были такие бурые, что страшно было поставить ногу на подножку. А выбирать было уже пора, бы сторож, выходя из проходной, озабоченно посматривал на часы. В его обязанности входило разогнать всех, кто вышел с завода. После этого можно было вернуть сторожку, пропавшую немытым мужиком и прямой. Та пахнут все КБП, что армейские, что заводские. Смотреть крошечный черно-белый телевизор, разговаривать с ним, пить чай из мутного стакана в подстаканнике. Сторож — единственный, кто был тут на месте. Сверидов ненавидел выбор из двух. А тут был именно такой. В тот самый миг, когда он впихнулся-таки в последний трамвай, идущий в город — Ему стало ясно, что этого никак, никак нельзя было делать. В городе творится сейчас что-то такое, из чего уже не выбраться, но бездна за городом тянула к себе с такой силой, сосасывал в такую глинистую воронку, что он из одного чувства протеста отправился умирать вместе со всеми, и пространство смыкалось за трамваем, зарастая мелкими коричневыми домишками для будущих страшных жителей. Он проснулся, плотнее закутался в одеяло, понял, что уже не уснёт. Прислушивалась к организму и отправился в сортир. Выключатели светились тоскловатыми оранжевыми глазками. Во время ремонта, устроенного Свиридовым в дедовской квартире силами двух ленивых молдаван, в прошлом преподавателя Кишневского пединститута, ему почему-то поставили эти выключатели, чтобы их лечь было находить в темноте, что ли. Плохо работал спуск, Сверидов попытался его обчинить, но особенно не преуспел. Отвратительно было копаться во склизлых внутренностях бачка, кое-как поправил, долго мол руки. Там было все так же холодно, вода шла чуть теплой, черт, неужели из трубой авария? Вернувшись под теплое одеяло, Сверидов, однако, почувствовал, что надо встать, вернуться и еще раз зажечь и погасить свет в ванной. Он сделает как-то не так. Возвращалось мерзкое ощущение забытое из детства, сделал не так, переделать Ему тогда это казалось собственной, неповторимой болезнью. Но, прочитав в дурном советском романе описание героя, который, ступив за порог, тут же возвращался обратно и окончательно входил со второй попытки, Сверидов утратил эту собственность. Оказывается, это было общее достояние. Синдром навязчивых ритуалов или состояний, он же обсессивно-компульсивный синдром, проклятие детей, требовательных родителей, либо же дурная наследственность. Присмотревшись, он и за отцом стал замечать тоже же механизм, был ясен. Если сделать все с одного раза, могло пойти так, а если с двух, то иначе. Может быть, с трех все могло пойти совсем по-другому, но поскольку число нечетное, то это было ближе к первому варианту, а четыре уж совсем смешно. В детстве это тянулось долго, в отрасли прошло в одночасье. Как-то вдруг самому стало смешно угождать неведомого божеству. Да и жизнь в девяностые шла так, что, понятно было, закон утратился. Как чашку не ставь, ничего не добьешься. Странным образом сейчас отвернулось, вероятно, закон заработал опять, и невидимый бог, спрятавшийся был, снова требовал жертвоприношений в виде бесконечных повторений жеста или слова «сюда цветы, тюльпаны, мак, бокал с вином, сюда, скажи, ты счастлив?» Нет, а так, почти, а так, о да. Александр Кушнер «Расположение вещей». Бедный, запуганный ленинградец пытается выдать абсессию с эстетической чувством. Но понимание пониманием, а пришлось встать. Вдруг это проявление более тонкой связи с миром, понимание, что если еще пять раз пощелкать выключателем, все придет в лад, в гармонию, вылез из-под теплого одеяла, хотя нет лучшего способа заснуть, как знать, что надо сделать нечто и все-таки этого не делать. Встал, пошел щелкать выключателем, чувство было похоже на сосущую боль, неловкость, причем именно в руке, рука требовала включать и выключать. Нет, все еще было как-то не так. Наконец выключил более-менее приемлемо, но почувствовал страшный зов не уходить, долго еще стоять в коридоре под одеяло было нельзя, плюнул, взялся в руки, зажег в коридоре свет, больной, желтый, при нем еще страшнее, выключил, вернулся в постель, но тут же вскочил, как ужальный, неправильно лег, надо было лечь иначе, как-то с правой ноги, Долго ложился, выбирая правильное положение. Драйзер после провала сестры Керри всю ночь пытался правильно установить стулб среди комнаты. Кажется, рэг-тайм. Лег, укрылся, устроился, отлично понимая, что придется вставать опять, неправильно закрыл дверь в ванную. Встал долго, еще закрывал дверь, два оранжевого глаза смотрели в упор. На самом деле все не так. Паллиативными мерами ничего не решишь. На самом деле надо было выйти из квартиры. Шагнуть в ледяную дождливую ночь все решалось там. Все пустыри, все капустные поля у окраин, все ржавые гаражи звали его. В эту минуту он понял, что произошло с отцом. Отец в какой-то миг тоже не смог сопротивляться этому зову. Сверидов с ужасной ясностью увидел, как это было. Он точно так же три раза попытался закрыть дверь или поставить чайник на плиту, и в третий раз дыра его обороне была пробита и начала стремительно увеличиваться. В эту дыру хлынули все несчастья и ненасти все мольбы о пощаде и спасении и отец вышел из дома и пошел в это слезное и серое пространство искупительная жертва если угодно чтобы жили свиридов сестрой ушел и отдал себя вместо них и до них долго не могли добраться только теперь достучались свиридов чувствовал что если он еще раз выйдет в коридор то и сам не сможет удерживаться поспешно оденется и выйдет в сырую ночь и отправится куда глаза глядят и забудет имя и там может быть встретиться с отцом просто потому что дно одно и на нем не разменешься этот рыдающий зуб бесконечного пространства населенного больными детьми одинокими стариками и неустроенными женщинами был так силен что свиридов заткнул уши но и сквозь вату продолжал слышать напряженный свиняющий гул он включил компьютер и до утра раскладывал паука А с утра едва начало мутно светать, начал жизнь без списка, без Вали и волонтеров. Все случилось легко, отпало, словно отболело. Видимо, он перебрал все, что можно было делать в списке. Обсуждать, жаловаться, бояться, жалеть, негодовать. И, отведав всего, встал из-за стола. утром он, наконец, лег, выспался, проснулся около часа. И первым делом позвонил Тейси. Чувствовалось, что она занята. Может быть, интервью, но ради него отвлеклась. — Да, Сергей, говори. Тесса сказал Сюридов ровно и твердо: "Простите, но я больше не буду писать вам". "Ну, странно", сказала Тесса, она занервничала. "Но очень странно, что ты так предупреждаешь". "До очередная колонка есть неделя". "Я не хочу недели", сказал Сюридов. "Я просто не буду писать очередную колонку и все". «Но это сейчас очень важно», — с усилившимся акцентом, с мягким напором повторила она. «Сейчас самое такое время, ты понимаешь, ты два месяца писал почти ни о чем, и сейчас, когда начало событий, ты отказываешь, что нужен именно сейчас, в период марш». «Я не буду участвовать в марше», — раздельно произнес Сверидов. «Но как же, ты же есть список». «Я не есть список», — взорвался Сверидов. «У меня своя жизнь». Моя жизнь не определяется списком. Я не пойду ни на какой марш и не буду больше ничего вам писать. Ясно? — Если речь про деньги так же мягко сказала Тесса, то это решаемая вещь. Сверидов повесил трубку и отключил телефон на случай, если она вздумает перезвонить. А два дня спустя он встретил Вику и отградился ее от всей прежней жизни, от Тессы, Вали, списка, марша. И страх. Вика не боялась ничего. Она была права всегда и во всем, не совершая для этого никаких усилий. Вале приходилось покупать правоту волонтерством, помощью ближним, ульхорачной благотворительностью. Вика была права от рождения, хотя ни на чём не наставила. Она просто входила, усаживалась в кресло, закурила, поглядывая на всех, и никто не сомневался в своей праве так себя вести, так говорить, так курить. Может, она и была в глубине души страшно неуверена в себе, Бог ее знает, но она так хорошо умела срезать одним словом, многозначительно вздохнуть, отвернуться, что каждый в ее присутствии тут же ощущал собственную неполноценность, и Свиридов быстро оценил ее незаменимый дар. Она явилась народненьких от космоса, хотя не работала там и вообще нигде толком не работала. Напишет туда, нарисует сюда и сдаст книжку жежешных постов. Ник был, естественно, в Оксбайхимселвский, И зерпике. И Свиридов бросился к ней, как собака в целебной траве. Потом, недель две спустя, ее манера курить в постели раздражала, что ж поделаешь, но не мешала долгим ночным разговорам, в которых она, впрочем, чаще помалкивала, он ей сказал, правильно ты все делаешь, в смысле... «В смысле, тут ничего не надо уметь, кроме доминирования. При отсутствии общего смысла — это единственная ценная вещь. У одних оно грубое, у тебя деликатное, даже симпатичное. Но перед тобой все выглядят дураками, я это ценю». Она пожала плечами и стряхнула пепел мимо пепельницы. «А я идиот, что все время доказываю свое право на существование людям, не имеющим право на существование. Мы за это и в список попали, кстати». Промычала она вопросительно. Да, это же чувствуется всегда. Если человек ищет каких-то оправданий в своей жизни, ему прямая дорога в список. У, -у, У меня был приятель, так он на вопрос, чем отличается верующий от атеистов в нравственном смысле, ну знаешь, бывают же добрейшие атеисты и наоборот. Так вот он сказал любопытством и благодарностью. «Любопытством, потому что верующего не устраивает насквозь понятный мир, а благодарность, потому что хочется кому-то сказать спасибо. Но я думаю, это не все, понимаешь? Главное — это неуверенность в своем праве быть. Надо постоянно отчитываться, потребность в конечной инстанции». «Погрешность», — сказала она. «Какая?» «Погрешность прибора». Она училась когда-то на физфаке, ушла с первого курса, но вот и такие фразочки бывали у нее в багаже. Человек таковно приписывал Богу, столько своего дерьма туда накидал, с чего ты вообще взял, что ему интересны твои отчеты. Но хоть кому-то они должны быть интересны. Никому ровно. Богу интересны хорошенькие женщины, хорошая литература. По пейзажам же видно, что эстет. Это да. Она не брала у него денег, да он и не мог предложить много. Она появлялась, когда хотела, но если он просил приехать, старалась приехать. Она ничего не рассказывала о себе, Сверидову нравились такие отношения. Впервые в жизни ему нравилось ничем не обладать, ни за что не отвечать. Кто ничего не хочет, к тому все само плывет. Он научился многозначительно отмалчиваться и не лезть в споры. У него прошла всякая потребность влезать в многочасовые дискуссии о причинах и целях списка. В конце концов, все, кто сюда попал и тут живет, тоже оказались в каком-то списке, и спрашивать о предназначении бессмысленно. «Делай, что хочешь, потому что никто не знает, что должно, и будь готов за это платить. Вика, значит, Виктория. Она победа». В постель была сдержана, иногда он не понимал, даже нужно ей это или нет. Алька была честна во всем, но Свиридов теперь знал, как расплачивать за полную честность. Он все-таки не выдержал, позвонил ей как-то, абонент временно заблокирован сам всем видно плохи дела можно было сразу как алька но он прошел путь так честнее о делах списка он узнавал по сайту ему самому теперь было непонятно как он мог всерьез жить этими вечными поисками смысла страхами выездами на природу валя голикова все понимала не появлялась не звонила И он старался не думать о ней, не было даже намека на вину, он одинаково легко бросил и хвалил из список, пытавшихся привязать его именно дискомфортом, вечным ощущением бесправности. И чудо, только он понял, что имеет право жить ни перед кем не отчитываясь, а внутренне всегда ведь был к этому готов, думал об этом, даже ли в личный реестр вносил эту тайну добродетель. Как посыпались заказа исползла пала, и даже позвонили один раз с ордена какое то ток шоу но тут уж он был непреклонен кто угодно но не вы в первых числах декабря валя вывесила сообщение чумаков слепнет в тюрьме оказался диабет лечения нет позвонила тсс с просьбой о подробностях сасферриов попросил больше не обращаться слепнет очень жаль зато бобров с клубом список преуспевает К нему стали даже захаживать местные, произвели, правда, погром и не желали платить, но он это как-то замял, и через неделю они наведли, и снова уже заплатив. Хотя бывший, а свой, стал быть, никакой спичной предопределенности тут нет, и Чумаков в тюрьме не за список, а, может быть, за диабет. Никто ничего не знает, и почему вообще шум. Все это было так пошло, особенно с Викиной точки зрения, на которую он теперь все чаще становился. Виктория, победа, а другой модели поведения просто нет. Где-то, может, и есть, но тут нет. 15 декабря Валя разместила призыв о выходе на марш, плюс обращение Жухова с воспоминаниями о том, как он лично еще когда резко критиковал, протестовал и огребал полный чаши, а теперь фабрикуют дела, отбирают дачу, и он лично возглавит демократическое шествие. Ваш нежный, ваш единственный, разумеется, проспект Сахарова. Долго думали над датой, вот определились, ничего удачнее не могли выдумать католическое Рождество. Да теперь любому будет ясно, кто выдумал и натравил. Еще это ее работа в американском фонде, явные финансирования, о котором кричали свои при поддержке тутошних, он путался в этом своячнике. Тоже мне марш, на что надеяться, тут же запрет, да и кто бы ждал другого. Они вздумали подать официальный запрос, и мы издевательски ответили, что на проспекте Сахарова большое движение. Предупредили, что отреагируют адекватно. Кто бы сомневался, у Свериду возникла крамольная мысль, что если попробовать отговорить, позвать файл народненьких, забросить тему, надо ли ходить на марш и все такое, начальство предсказуемо посоветовало забыть. Правильно, я бы сам посоветовал. И какова в самом деле мерзость? Поистине все друг другу стоят. Чумаков слепнет, но почему надо прикрываться Чумаковым ради осуществления чьих-то бесспорно сомнительных целей? Я не верил и никогда не поверил во всю эту чушь про отъем нефти, но заинтересованность ТЭС это же очевидно, нет? И Валин фонд, он ведь не белорусский, так, не арабский. И спесанты пойдут на проспекты, их отлупят, а то и пересажают, разве нет? Какого вообще черта? Он попробовал влезть с этим на списочный форум, но десяток списантов под никами он даже не брался угадать, кто есть кто. Накинулись на него с визгом агент, пошел вон среди нас провокатор. — А вы чего ждали? — интересовалась хаос Маус. — Что они так стерпят? — Нет, они, конечно, попытаются разложить изнутри. Позор вон отсюда, забанить, вычислить IP. Список быстро и неуклонно развивался в полноценную секту. Но списанты были, наконец, прочные и солидарно счастливы. Вряд ли в их жизни было время лучше, чем этот декабрь. Широко обсуждалась подготовка к шествию. Кто-то писал плакатики «Всех не перепишешь» и «ФСБ ты не Шиндлер», кто-то увеличивал для транспаранта портрет Чумакова. Немыслимо было представить себя в этом строю. Нацбулы предлагали участие. Шла бурная дискуссия о приемлемости нацбольской помощи. На юзерпике нацбулы «Перца» появился плакатик «Я тоже в списке». Но чем больше Сверидов смотрел на весь этот бедлам, тем отчетливее понимал, что пойти на проспект Сахарова придется. По той же отвратительной причине, по какой отец три раза ставил чашку на стол, по которой он сам в детстве не ложился спать не коснувшись всех углов в комнате словно храня их в преддверии ночи по которой он трижды вставал чтобы правильно щелкнуть выключателем в сортире здравствуйте тотема табу все мы чувствуем смутное неустройство в этом мире сквознячок пования сквозь щели а потому отбиваем ритуальные поклоны и выходим на ритуальные шествие природа этих действий объяснимо не спорим Сложнее с причиной. Если бы все было хорошо, никто бы не молился, не кланялся, но нехорошо. У одних ритуалы попроще, у других посложнее, но штука не в том, чтобы ущучить ритуал, штука в том, чтобы разобраться с причиной. А так как это не в наших силах, полностью избавиться от дожествования, навязчивости и может только безнадежный идиот. Не пойти ли мне в самом деле на марш, Умеется сумеется мне не пойти на марш, но живу ли я, вправе ли я называться живым здесь, в уютном, вне временном небытие, отгородившись от списка? Ведь это я сам выбрал от него не зависеть, а кто-то вписал меня туда. Вдруг в этом был смысл? Он хотел поговорить об этом с Викой, но знал, что она скажет. Вика никогда не делает того, чего не хочет. У нее с детства было счастливое врожденное чувство, что желание ее левой ноги есть мировой закон. Так тоже можно, и она была красивой, эффектно, желанна. Обладание ею было почти так же лестно, как обладание истиной, но писала она плохо. Это, надо признать, очень плохо, фальшиво, вычурно, От Оттого и числилось в тысячницах, и многие подражали ей. В таких размышлениях Сверидов расслабил паука в ночь на 24-й, ничего не зная, ни к чему не придя. Надо было писать диалоги к детской площадке, заказ СТС, история папы одиночки с двумя детьми женившегося на маме одиночки с тремя. Но он раскладывал паука, и паук не сходился. Это было не просто так. Он нервничал, начинал игру. Сначала две колонки сходились, больше никак. Плюнул на все, начал новую сплошная черная масть, начал опять, стал что-то вырисовываться. Он бормотал, вот уже что-то на что-то похоже. Позвонил Людмиле. Я надеюсь, ты не идешь завтра на эту чушь? Что ты, дорогая? Помни, мать с ума сойдет. Неожиданно разозлился, закричал, «Может, у меня быть своя жизнь! Когда я тут полгода с ума сходил, ты позвонила один раз, спросить, не могу ли я через родненьких починить в стоях твоей коллеге. Так ты пойдешь? Это мое дело, матери ни слова!» Черт бы подрал Людмилу, никогда никем не интересовалась, кроме себя, муж вообще дуб. — Ведь сходилось, но разозлился и потерял мысль. Злость помогла, начала выстраиваться, на отменах ходов растерял драгоценные очки, Но ну, а за тысячу выйдет точно. Тут раздался звонок в дверь. Свиду замер. — Да, разумеется, они пошли по квартирам и взяли всех заранее, как я мог не предусмотреть. Если бы успел сложить паука, все бы обошлось. И глазка у меня нет двери, никогда не думал, что понадобится. Ну, перед смертью не надышишься. Он открыл дверь. На пороге стояла Варя Голикова. «Ну, входи», — сказал Сверидов. Вид у него был несчастный, нос красный, но странным образом все это ей шло, словно она рождена была выглядеть так. А день в бархат покажется уродиной, но сейчас в жалкой курточке с умоляющим лицом, заискивающим взглядом, безошибочной, убийственной жалкость, никто не устоит свиридов знал, какая железная воля прячется за этой трагической, если бы трагической, за кроткой, маской. За мимикрии что убожество, растерянность, но в первый момент пожалела, и она почувствовала. — Я посижу часок, ладно, — быстро сказала она. — Да хоть два, пошли чаю налью. — Ага, спасибо. Она разулась, чего никогда не делала Вика, и прошла на кухню. — Давно я тут не была, — сказала она, — виновата. И Свиридов мгновенно опоздал один из механизмов ее власти — жалкость, униженность, даже и затравленность. Но не было прочнее сетей, которыми эта несчастная полетала всех в радиусе ее достигаемости. Об этих механизмах мало написано, да и как сунешься, если столько помогать каждому встречному, так и останешься нераскрытый. Штирлицу определенно надо было в Рейхе заниматься благотворительностью, впрочем, он, кажется, так и делал. — Слушай, — сказал Сверидов, — мне не надо бы, наверное, лезть, ты наверняка скажешь, что я агент. Валя подняла на него измученные глаза, и он устыдился. — Но все-таки, Валь, не ходите вы завтра никуда. звони людей, скажи, что нет смысла, что получили новые сведения. Я не знаю, отмутузят же, почем зря, то вообще пересажают. Но зачем? — Сережа, — сказала она беспомощно, — я вообще уже ничего не понимаю. Я не смогу это остановить, даже если захочу. Почему?